Глава 15. Утром Томас был ещё мрачнее, чем в каменоломнях. Огрызнулся на Калика, ударил коня, поехал злой, наполненный тяжёлой яростью. Каликa попробовал отвлечь его на разговоры о местах, по которым ехали, здесь, где здесь проходили бесчисленные войска, рыцари древних времён, но Томас лишь угрюмо огрызался. Олег с грустной насмешкой посматривал на бравого рыцаря. Хорошо или плохо, что нынешнее поколение не помнит прошлого? Может быть, даже хорошо, не висит тяжкой гири на ногах. А вот он не может забыть их победного похода под началом скифов, когда во всех землях, где они побывали, остались не только их могильные курганы, но и дети, обычаи, слова. Когда он встречает слово дон, дно, то для него это скифская вода. На Руси сохранилось в названиях Дон, Нестор, Донец, Дунай, а в краях, откуда скифы всё же потом ушли, остались такие названия, как Лондон, болотная вода, Армагедон, река уничтожения, Авадон дно бездна. А уж по именам богов и героев можно заметить, как немало ушло скифских героев в чужие мифы. Скифский речной бог Посейдон у греков стал могучим морским богом. Старшим братом Зевса, сохранив правда свой славянский тризубец, Данаида и вприсподненье наполняют бездонную бочку водой, да и сам Плутон, владыка дна земного, носит титул Айданея. А каким образом крупнейший город финикий, основанный за четыре тысячи лет до рождения Христа, бога, которому уклоняется Томас, назван Сидоном, что означает место для рыбной ловли? Древний герой, рожденный в бочке, которая плыла по омуру, был назван Гвидоном все по тому же, дескать, в воде, как и германский Донор, бог грома и дождя. К ночи выехали на излучину небольшой реки. Крохотная весть в три домика спряталась в изгибе, как в раковине, отгородившись от леса ветхим чистаколом. Правда, через этот чистакол перепрыгнет любой волк, а речку перейдет в брод. Новесь как-то защищалась от леса или хотя бы загораживала дорогу своим курам. Калика постучал в первый же домик, договорился о ночлеге. Чтобы не стеснять радушных хозяев, взял два матраса, набитых душистым сеном. Хотел уйти на сеновал, но их отвели в маленькую комнату с крохотными окошками, свободную от мебели. Когда-то здесь жили дети, но выросли, оперились, улетели. Хозяйка принесла в орах шкур Ночи уже были холодными. Томас сразу лёг, отвернулся. Когда Олег заговорил с ним, рыцарь уже спал или же старательно притворялся. Олег пожал плечами, от расспросов воздержался. Иногда лучше предоставить дело времени. Есть такие мудрые слова, которые радуют и печалят одновременно. Всё проходит. Полночь тревожно завыли собаки. Олег умел спать крепко, умел спать чутко. Обычный собачий лай его бы не разбудил. Но этот раз проснулся. Очень уж жутким был вой, ничего обычного, с тем брёхом, когда одна начинает лаять на запоздалого или подгулявшего прохожего, а ей из солидарности подгавкивают по всему селению. Данёсся ещё звук, который заставил насторожиться. Птичий щебет, мощный, разноголосый. Он будил его каждое утро, когда спал в лесу, у поле, в селе или на окраине города. Но чтобы в глухую полночь, не зажигая света, кинулся к окну. Почему так страшно воют псы? Так бывает только перед большой бедой, когда земля трясётся в лихорадке, когда в земной коре прорываются гнойные прыщи, выплёскивают наружу огни горящие камни, или перед приходом огромной волны выше любого леса, которая смоет целые города, как уже бывало. Быстро перебрал обереги. Те молчали. Либо в самом деле нет опасности, либо, что вернее, не могут дать те ответы, которые он не заложил в копилку ответов заранее. На всякий случай высик огонь, раздул трут, и тут увидел такое, что остатки сна слетели как клочья тумана под ударом сильного ветра. Из всех щелей в стенах, из пола выползали насекомые, стримглав бежали к открытому окну. Под окном их были уже сотни: жуки, тараканы, муравьи. Все, забыв о дрожду, карабкались к подоконнику, срывались в спешке, падали на полы и снова ползли вверх. Олег разожёг факел, но яркий свет не остановил насекомых, не отогнал. Их гнало из обжитого дома нечто более страшное, чем гибель под ногами огромного человека. Томас рявкнул Олег яростно: "Быстро из дома!" Рыцарь вскочил, ещё не проснувшись, шарахнулся головой о низкую притолку. Умелый ветявато выругался, лишь тогда проснулся. Калика уже сгреб их вещи, прыгнул к дверям, не раз спрашивая: время будет, если останутся живы. Томас схватил свои доспехи, меч тоже выпрыгнул следом. Небо было звездное, полная луна освещала мир холодным призрачным светом. По темной земле вроде бы стелилась черная поземка. Ноги подогнулись, Томас ощутил, что земля под ним едва заметно дёргается из стороны в сторону. "Колдовство!" заорал он на бегу. "Бери выше!" крикнул Олег, не поворачиваясь. "Это волжба!" Томас стиснул зубы, бежал за Олегом молча. Колдуны, волшебники, маги, даже различать грешно. Всё порождение дьявола. Всё надлежит истребить, чтобы мир был чист и светел для кротких агнцев истинной веры. Особенно жаждется истребить сейчас, но ну просто до колотья в баку, до хрипа в горле. А кони! крикнул он. Как же без коней? Как раз возле коней тебя и ждут! крикнул Калика в ответ. Непонятно. Томасу было понятно, но только когда бросал коней, сердце всякий раз обливалось кровью. Он углубился за Каликой в чащу, проломился через кусты, долго бежал по жутковатым полянам. А земля все время дергалась, как пугливый конь. Из темноты высовывались жуткие, как тистые лапы, хватали. Из-за деревьев сверкали желтые глаза, а страшные голоса выли свирепо и кровожадно. Он потерял направление, начал задыхаться, когда Калика перешел на шаг. Небо начало светлеть. Томас сперва решил, что глаза привыкли к лунному свету, но это серело небо. К своему изумлению понял, что они бежали почти всю ночь. Или немалы клок ночи. "Ночная ворона?" спросил он. "Может быть", пришёл издалека ответ, но вряд ли. Томас сказал со злостью: "Странное у тебя чувство юмора. А почему бы и ночной вороне землю не потрести? Извини, сэр Томас, я думал о другом. А в высоком и вечном, как унести свои шкуры? И ещё не унесли? Если верить оберегам, чёрт бы побрал твои обереги, уж и соврать не могут". Они не прошли ещё и полмили, когда Томас ощутил, как земля начала вздрагивать снова. В этот раз дрожала словно бы от тяжёлого конского топота. Если, конечно, ещё существуют на земле кони размером со скалы. И таких коней скал, судя по земной дрожи, двигалось в тяжёлом галопе не меньше дюжины. Колик снова побежал. Томас не отставал, крикнул на бегу: "Лес не остановит? Таких ничто не остановит. Кто они?" Знать бы, что за силы из преисподней вызвали тайные на этот раз. А мне бы не знать, крикнул Томас. От него шли клубы пара. И не видеть, что-то с каждым днём всё радостнее жить. Лесная тропка, по которой бежали, вывела к стене особенно толстых приземистых деревьев, запущенными до земли ветвями. Когда протиснулись между стволов, весь дремучий лес неожиданно остался за спиной. А впереди распахнулся непривычный простор. Впереди было чистейшее из всех озёр, какие Томас только видел на своём веку. Вода была ровной, зеркальной, в ней плыли по синему небу оранжевые облака. С криками носились ласточки. В другое время даже у Томаса, равнодушного к красотам природы, он чувствовал, защемило бы сердце от сказочной красоты озера с его прозрачной водой, розовыми скалами, блестящими камнями на берегу. похожими на спины неведомых зверей. Но в горле хрипело, сердце колотилось, выламывая рёбра. В боку кололо, будто при каждом движении там шевелился, углубляясь в живую печень острый наконечник копья. Ноги подламывались. Он не понимал, зачем калика его тащит, зачем понукает. Кричит злым сорванным голосом на ухо: "Надо драться до конца!" орал калика. До конца, потомосу. Это повернуться к преследователям и вытащить меч, пока может вытащить, и умереть красиво, хоть никто и не видит, что печалит больше всего. Пока Лике, что Томас понимал умом, но не сердцем, надо убежать, чтобы уцелеть и победить чуть позже. Чистейшая вода разлетелась под их ногами осколками хрусталя. Брызги едва не зашипели на раскалённых лицах и доспехах. Они неслись, вздымая холодную мокрую пыль. Вода разлеталась с такой мощью, что бежали почти по сухому. "Мель", прокрипел Томас. "Дальше. Зачем?" "Чую". Они пробежали ещё сотни две шагов, прежде чем вода достигла коленей. Преодолевая сопротивление воды, они двигались вглубь озера. Томас оглядывался, поворачивая голову на преследователей, как вдруг в возглас Олега заставило обернуться. В глубине озера сквозь толщу воды виднелся резной конёк. Какой русичи ставят на крышах. Присмотревшись, Томас различил даже крышу. В прозрачной светлой воде можно было пересчитать гонту, деревянные дощечки плотно подогнанные одна к другой внахлёст, чтобы дождь сбегал, не попадая в жилище. "Вперёд!" потребовал Олег сорванным голосом. "Это чары? Это больше, чем чары?" Вода ещё не дошла до пояса, когда Томас увидел впереди обрыв, что уходил в тёмную глубину. Я не могу плыть в доспехи. Надо. Томас остановился, повернулся к преследователям и с усилием потащил через голову свой страшный двуручный меч. Враги бежали по воде широкой цепью, охватывая их с боков. Вдруг сильная рука ухватила Томаса за плечо. Он потерял равновесие, невольно сделал шаг назад, еще один, и под ногой не оказалось опоры. Он повалился на взвечь, расплескал волны. А когда холодная вода хлынула в шлем, забарахтался в страхе утопнуть, как мышь в бочке с вином, когда рыцарь должен гибнуть в жестокой схватке в красивой позе с именем лучшие из женщин на замирающих устах. Он падал в бездну. Тяжёлые доспехи тянули, как наковальню. Дыхание задерживал сколько мог, но после такого бега его надолго не хватит. И грудь наконец взорвалась. Он непроизвольно вздохнул, в рот хлынула вода, Он закашлялся и понял, что умирает позорной смертью, не дожив, не долюбив, не додравшись. Очнулся, когда те же руки трясли его за плечи. Томас закашлялся снова, выплюнул остатки воды. Выбливывался, словно с великой пьянки, подумал вяло. Голова кружится, ноги всё ещё дрожат. Где он? застонал, поднялся на колени. Он был в каком-то непривычно светлом помещении со стенами из свежеотёсанных брёвен. Приятно пахнет древесной смолой, лесным мёдом, похоже на полдень летнего жаркого дня. Доносится и запахи леса, трав. Кромком глаза он замечал какие-то полупрозрачные фигуры, что немедленно исчезали, едва он начинал всматриваться. А от них шёл чистый, ясный свет. Томас обеими руками придержал голову. Ее качает как будьяк на ветру. Во и говорил с трудом. Где я? Не удивился, услышав знакомый голос. Удивился бы не услышав. Во граде Ките же, сэр рыцарь. Томас потряс головой, как собака, выбравшаяся из воды. С него еще текло, но в доспехах вода не плескалась, хотя за панцирем что-то слегка щекотало, запутавшись в мокрой рубахе. Под ногами была лужа. Свежо острugанные доски приятно поскрипывали. На стыках блестели янтарные капельки смолы. А как же, мы вроде бы тонули. А мы и есть на дне озера. Услышал холоднокровный ответ. Свет раздражал глаза. Томас прикрыл глаза ладонью. Полупрозрачные фигуры одна за другой исчезли, словно растворились в слепящем свете. Зато запахи стали еще сильнее. Потускневшим в мире Томас наконец сумел рассмотреть своё окружение. Он был в залитой радостным солнечным светом палате. Стены были простые, рубленые, от них пахло живицей. Вообще воздух, к удивлению Томаса, был пропитан ароматом берёзового сока, запахом лесных цветов, клевера, будто они были не на дне, а на лесной поляне. И весь терем, если это был терем, выглядел так, будто его срубили только вчера. Палате не то окон, своды высоки, но свет льётся прямо из стен, покрытых янтарными капельками. Светлых. Палата уходит вдаль, дверь еле видна, но и там светло, без факелов, светильников. Калик осторожно двигался вдоль одной из стен, щуп пол брёвна. С всколокоченными рыжими волосами, грязный, пахнущий потом, он резко выделялся в чистом просветлённом мире. Странно. Это вернуло Томаса с грани безумия на твердый, хотя до сумасшествия чистый пол странного терема. Сэр Калика, это твои штучки? Калика огрызнулся. Сэр Томас, разве можно быть таким подозрительным? Можно, ответил Томас убежденно. С тобой все можно. Ты, если правду скажешь, все раки перемрут от свиста. Кстати, куда девать этого пискарика? Положь, откуда взял. Я его... Он умолк на полуслове. Вокруг дальней двери вспыхнули полоски света, словно по ту сторону полыхал белый огонь, просачиваясь в щели. Затем свет померк. То ли неизвестный ушел, то ли решил пощадить гостей. Затем после долгой паузы дверь распахнулась. Томас выпрямился, помня, что он благородный рыцарь, умеет и должен держать себя с достоинством. Даже если в руке не меч, а маленькая трепещущая рыбка. Олег впервые увидел, как надменный рыцарь шагнув вперёд и преклонил колено. Не перед прекрасной дамой. Перед ними остановились три старца в белых одеждах, сами белые, как голуби, с падающими на плечи белыми как снег волосами, длинными бородами до пояса. Даже лица их были бледными, давно не видевшими солнца. Олег ощутил невольную дрожь, встретившись с их глазами. В них было слишком много мудрости, а мудрость несёт в себе слишком много горя. Глаза были понимающими, скорбными, вопрошающими в муке: "А ты что-то сумел?" "Дивное свершилось", проговорил первый старец. Голос был слаб, но исполнен внутренней силы. "Сюда нельзя попасть извне. Кто вы, что сумели проникнуть в наш зачарованный град?" Томас поднялся, учтиво поклонился снова. Благородные, э, благородные. Меня зовут Томас Малтон из Гисленда. Я простой странствующий рыцарь, сейчас в своём квесте. Я был уверен, что это вы спасли нас от рук злобных врагов. Он с недоумением развёл руками. Передний старец спросил, в то время как два других только изучающе и с немалым изумлением смотрели на закованного в железо рыцаря. Простой не сумел бы попасть сюда. Томас виновато развёл руками. Я, конечно, не простой, я благородный рыцарь, но во мне в самом деле нет ничего необыкновенного, ну, такого, что могло бы отворить чужие двери. Э, может быть, мой сотоварищ что-то скажет. Он может, он многое может. Взоры всех обратились на Олега. Он пристально всмотрелся в старца, сказал в внезапно севшем голосом: "Здравствуй, Дедушка по нас. Старцы не удивились. Этот Томас даже подпрыгнул, смотрел дико, затем подозрительно. Старец спросил колеблющимся голосом: "Кто ты, идущий в волчьей шкуре?" "Волк". "Значит, по праву, но даже волк не может знать наших имён". Томас потрясённо смотрел на всегда угрюмого и жалочно-ироничного Калику. В зелёных глазах заблестели слёзы. А суровое лицо размякло, кривилось, словно колику удерживался от плача. "Да, дедушка", прошептал он. "Никакой волхв этого не может". Он упал на колени перед старцем. Тот медленно опустил ладонь на взлохocенные волосы, с опаской погладил рыжие давно нечесанные пряди. Томас видел, как пальцы старца оживали, трогали голову Олега, опустились ниже, ощупыли лицо, глаза, брови. "Олежек," Я дедушка. Он уткнулся лицом в старца, сгорбился, словно пытался стать ребенком, у которого на плечах нет тяжести взрослого. Томас до боли в сердце сочувствовал. Разрывалось сердце от желания помочь, поддержать. У самого бывали страшные минуты, даже дни, когда мечтал уйти от жестокого мира в спасительное детство, когда все за тебя решают взрослые, а ты беззаботен и весел. Плечи Олега тряслись. Старик гладил и гладил его по голове, перебирал волосы. У него самого в глазах стояли слёзы, но лицо было счастливое, просветлённое. Томас ощутил, как в глазах предательски защепало. Человеческие фигуры расплылись. Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул, заставляя себя прийти в себя. Да и бедный пескарик хватает ртом воздух, задыхается. Второй из старцев сказал осторожно: "Тем более дивно, Панас, ты забыл? Ни один смертный панас всё ещё гладил колено преклонённого колику по голове. Тот цеплялся обеими руками за колени старца, не отпускал, тыкался лицом, не желал возвращаться в реальный мир жестокости и трудностей. "Не один", повторил едва слышно старец, которого называли Панасом. "Но «Ну и что? Это моя кровинка, моё дитё. Но запреты это моё дитё." повторил по насу прямо: "Что мне запреты? Он спасался от каких-то врагов, он сумел, или сам город раскрылся навстречу?" Томас снова ощутил на себе пронизывающий взоры старцев. В них была неведомая мощь, более властная, чем взоры королей и даже императоров, которых он встречал в жизни. Но в этих трёх было и глубокое понимание. Он видел, как нехотя, с великими трудностями колика отдирает себя, словно рвёт по живому от старца Панаса. Лицо старика дрогнуло. Он мгновение удерживал внука, потом руки бессильно упали. Олег поднялся, и Томас содрогнулся. По щекам колики бежали две блестящие дорожки. Губы вздрагивали. Даже голос дрожал и прерывался, словно после долгого плача. Деда Я пришел потому, что увидел, а город раскрылся потому, что принял нас. Томас снова ощутил себя под переклестим трех пар испытующих глаз. Наконец второй старец сказал тихим голосом: "Следуйте за нами, мы отведем вас к нашим. Там послушаем, что в мире сейчас". Они двинулись бесшумно, словно невесомые, но Томас все же чувствовал силу. Так двигались бы шаровые молнии, тихие и неслышимые. лише заряяемые призрачным светом. Олег кивнул Томасу, и они пошли следом. Пол под ногами был сух, никакой воды, но всё же Томас чувствовал, что они находятся на дне глубокого озера. Пахло чем-то неуловимым, но всё же пахло озером. Что за город? спросил он шёпотом Олега. Кто эти люди? Это в самом деле твой дед? Всё узнаешь, Шипнул Олег одними губами, в взгляд было отсутствующий. Все узнаешь, от нас не будет тайн. Томас зябко передернул плечами. Он знал, когда раскрывают тайны, когда стоишь с петлей на шее или голова на плахи, а полач уже замахнулся огромным топором. На, сказал он и злорадно сунул калики в ладонь пискарика. Хоть для него сделает что-нибудь хорошее.